то он начал не только открыто исповедовать новую религию, но и принялся истреблять языческие идолы, которым поклонялись болгары. А те, которые были сделаны из серебра и электрона, он приказывал расплавлять. Но язычество было еще очень крепко в народе, и уничтожение идолов возбудило его к мятежу. По всей вероятности, К религиозной ревности присоединилось еще и неудовольствие на князя за вассальное подчинение Византии и за обязательство платить ей дань. Мятежники убили князя и преемником ему поставили его брата Муагера. Вслед за тем, опасаясь мщения со стороны римлян, занимавших Боспор, они внезапно напали на этот город и избили византийский гарнизон с трибуном Далматием но болгари на этот раз недолго владели боспором. Император отправил против них и морем, и сухим путем многочисленные войска, набранные из скифов, конечно, главным образом из славян. Очевидно, он решился употребить большие усилия, чтобы смирить таврических болгар и упрочить свою власть в таком торговом и стратегическом пункте, каков был киммерийский боспор. Усилия его увенчались успехом, варвары, устрашенные вестью о приближении сильного войска, покинули город, и византийцы окончательно в нем утвердились. По-видимому, баспариты или пантикопейцы, признавшие над собой верховную власть императора Юстиниана I, чтобы иметь защиту от варваров, до этого времени еще сохраняли тень своего самоуправления, а теперь они должны были подчиниться византийским начальникам. Тогда же, вероятно, и были восстановлены Юстинианом обветшалые стены Боспора. Император, по словам Прокопия, укрепил его преимущественно перед другими своими городами в Тавриде. Упомянутые события относятся к первой, то есть блестящей эпохе Юстинианого царствования, которая отличалась энергичной многосторонней деятельностью государя и громкими подвигами его легионов. Не то видим во вторую половину этого царствования. Явление довольно обычное в истории. Для сравнения достаточно напомнить Людовика XIV. Когда Юстиниан устарел, упала его энергия, вместе с тем возросли, конечно, подозрительность и ревность к людям, выдвигавшимся своими талантами и заслугами. На место их получили влияние люди, неспособные в государственном отношении но умевшие тонко льстить. Историк Агафий говорит, что упадок деятельности особенно был заметен в военном деле, которое не замедлило прийти в расстройство. Вместо 645 тысяч, которые должны были находиться под знаменами по положению, армия византийская в это время едва насчитывала 150 тысяч человек для защиты своих пределов. И эти войска – были разбросаны на весьма отдаленных друг от друга пунктах именно на Дунае, в Италии, Испании, Нумидии, Египте, на Персидской границе и на восточном берегу Черного моря. Это обстоятельство, конечно, не замедлило отразиться на отношениях империи к северным варварам и преимущественно на отношениях к обеим ветвям болгарского народа, то есть к утургурам и утургурам. Первые усилили свои набеги на империю, тщетны были те многочисленные укрепления, которыми Юстиниан покрыл берега Дуная. Болгары массами врывались в Мизию и Фракию и особенно пользовались для своих нашествий тем временем, когда Дунай замерзал. В эту-то вторую эпоху своего царствования Юстиниан усилил обычные приемы византийской политики по отношению к варварам. Он откупался золотом от врагов, а также золотом приобретал себе между ними союзников и вооружал одних варваров на других. Самые значительные вторжения кутургуров, как известно, произошли в 551 и 559 годах. Хотя оба раза эти варвары подверглись нападению своих единоплеменников у тургуров, однако их междуусобие не могли вознаградить императора за те бедствия и опустошения, от которых страдала империя. И никакие крепости, никакие союзы не могли заменить сильных и хорошо устроенных легионов, которые должны были охранять ее северные пределы. В союзе с Византией в эту эпоху снова усиливается восточно-болгарское племя, то есть Утургуры. Таврические и Таманские болгария составляли только часть этого племени. Жилища других его ветвей, по-видимому, простирались тогда на запад приблизительно до Днепра где они соприкасались с землями кутургуров. Между тем, как у последних из числа вождей выдвигался особенно Заберган, во главе у тургурских князей является в то время Сандил или Сандилк, по нашему предположению, то же, что судила Судилка Судислав. Прокопий замечает, что это был муж, одаренный замечательным разумом, большой твердостью духа и весьма опытный в военном деле. Под его начальством у Тургуры взяли верх над своими соплеменниками и заняли отчасти их земли. Таким образом, некоторые их ветви отодвинулись далее на запад. Враждуя между собой, болгарские племена в то же время, по некоторым признакам, приходили в столкновение и с другими славянскими народами, особенно с многочисленными племенами антов, обитавших к северу от болгар. Кроме того, они, вероятно, сталкивались и вели войны с угорскими ордами, кочевавшими тогда в степях поволжских. Растяжением болгарских ветвей и их взаимными распрями вскоре воспользовались другие варвары, надвинувшие с востока. Мы говорим о хазарах и аварах. Но что это были за варвары и к какой семье народов они принадлежали?